Поэтому я сделал упор на свои административные задачи, связанные с переводом французских «АОС» в европейский «АОР». Примечание «АОС» – наименование, контролируемое по месту происхождения, маркировка знаменитых вин и других продуктов во Франции. «АОР» – Наименование, защищенное по месту происхождения, маркировка по европейским стандартам. Конец примечания. Кстати, я не покривил душой. Все эти юридические заморочки, приводившие меня в бешенство, действительно отнимали все больше времени. Надо было бесконечно следовать правилам. Каким именно, я так и не понял». Вообще нет ни одной области человеческой деятельности, от которой веяло бы такой тоской, как от юриспруденции. Тем не менее, я порой добивался успеха в этой новой для меня сфере. Например, именно по моей рекомендации, изложенной в аналитической записке, несколько лет спустя, когда Леворов включили в категорию «АОР», Было принято решение, что этот сыр должен в обязательном порядке производиться из молока нормандских коров. Вот и сейчас я занимался процедурным конфликтом, который уже почти разрешился в нашу пользу. С группой Лакталис и кооперативом Изиньи Сент-Мэр, желавшими отказаться от обязанности использовать сырое молоко при производстве камамбера. Мое повествование было в самом разгаре, когда появилась Сесиль. Симпатичная брюнетка, стройная элегантная. Правда, лицо у нее было напряженным, даже страдальческим. Видимо, день выдался нелегким. Тем не менее, она проявила любезность в разговоре со мной, заставила себя приготовить ужин, хотя чувствовалось, что она еле стоит на ногах. И не будь меня сразу легла бы, приняв обезболивающее. «Очень хорошо», — сказала она, — что я навестил Америку, А то они совсем заработались и одичали, практически заживо себя похоронили, при том, что им нет еще и тридцати. По правде говоря, я находился в той же ситуации, разве что работа у меня была не и лежачего. Да в сущности, все вообще находились в той же ситуации. Студенческие годы... Это единственный счастливый период жизни, когда кажется, что все дороги открыты, что нет ничего невозможного. А потом взрослая жизнь и работа оборачиваются медленно, но верно засасывающим тебя болотом. Наверняка именно по этой причине юношеская дружба, возникшая в студенческие годы, и, откровенно говоря, единственная настоящая дружба, не выдерживает испытания взрослой жизнью. Мы пытаемся избегать встреч с друзьями юности, не желая сталкиваться со свидетелями своих обманутых надежд и лишний раз убеждаться в собственном крахе. Посещение Мерика оказалось ошибкой, но не смертельной. Оба дня, что я провел у него, нам удавалось сохранить хорошую мину при плохой игре. После ужина он поставил пластинку с записью концерта Джимми Хендрикса на острове Уайт. Это был не самый удачный его концерт, зато последний, состоявшийся менее чем за две недели до его смерти. Я чувствовал, что ностальгия Эмерика по юности слегка раздражает Сисиль. Она, разумеется, в те времена далека была от гранжа. Мне она скорее виделась типичной католичкой из Версаля. Типичной, но все же умеренной, отдававшей дань скорее традиции, чем интегризму. Эмерик женился на девушке своего круга, обычное дело, и, в принципе, это дает неплохие результаты. Ну, так считается, в моем случае проблема заключалась в том, что у меня не было своего круга, во всяком случае, строго очерченного. На следующее утро, встав около девяти, я застал его за обильным завтраком, состоящим из глазуни с жареной кровяной колбасой и беконом, «Все это он запивал сначала кофе, потом кальвадосом. Он уже давно на ногах. Ему приходится вставать в пять утра, чтобы подоить коров», — объяснил Эмирик. «Дельную установку он не стал приобретать. На его взгляд овчинка не стоит выделки. Большая часть фермеров, которые в нее вложились, вскоре разорились. Кроме всего прочего, коровы любят, когда их доят вручную». Ну, это его личное мнение. Конечно, все же так оно человечнее. Он предложил мне пойти проведать стадо. Новый с иголочки металлический ангар, который я заметил накануне, когда приехал, оказался четырехрядным коровником. Почти все стойла были заняты. И тут же констатировал я, исключительно коровами нормандской породы. «Да, это сознательное решение», — сказал Америк. «Молока они дают немного меньше, чем коровы галштино-фрисской породы. Но зато оно гораздо вкуснее, мне кажется. Поэтому меня так заинтересовало то, что ты говорил вчера про аор-леваро, хотя сейчас я продаю молоко в первую очередь производителям «Пон-Левека». В глубине коровника за фанерными перегородками он оборудовал себе крохотный рабочий кабинет с компьютером, принтером и металлической картотекой. «У тебя компьютер управляет раздачей кормов?» – спросил я.